Глава вторая. Новый финал для Муму. Доценту Воздвиженскому надоело каждый год читать один и тот же курс по русской литературе. И он стал сочинять книгам «Новые финалы». Что Муму на самом деле не утонула, потому что была по породе «Водолаз», что Наташа Ростова была «чайлдфри», что Ленский и Онегин стрелялись из пистолетов-пулеметов, поэтому живых не осталось вовсе. К Воздвиженскому собиралось столько студентов, что уже даже девятая поточная аудитория всех не вмещала. Однажды пришел профессор Юрфака. Посидел, послушал и говорит. «Нет, что-то не то. Я давно уже «Войну и мир» не перечитывал. Много профильной литературы изучать приходится, но, кажется, у Наташи Ростовой какие-то дети все-таки были?» «Не было», — говорит Воздвиженский. «Вот у меня четыре студента с Кавказа есть». «Все стобальники по русскому литературе, они не дадут соврать!» «Ну, не знаю, не знаю, а мне почему-то кажется, что сыночек все-таки был, или, может быть, дочка», — сказал профессор Юрфака и ушел, покачивая головой. Железная рука У ответственного секретаря кафедры Маргариты Михайловны было аномальное строение кисти. Она могла сжиматься, но не могла разжиматься, особенно если Маргарита Михайловна деньги увидит. В маршрутке ее попросят «Женщина, передайте, пожалуйста, за проезд». А у нее рука сомкнется и не размыкается. Водитель потом монтировкой ей пальцы разжимает, а все равно достать не может. Она в монтировку вцепится и так и приходит в университет с деньгами и с монтировкой. А тут в круглом спортивном зале проходила универсиада по армрестлингу. И приехал один очень мощный студент из Гарварда. Руководство опасалось, что он всех наших победит, потому что для наших этот спорт довольно новый. А перед выступлением привели его на кафедру. Стали показывать портреты, где Чехов, где Толстой. А так он никого не узнавал, потому что его в Гарвард только за силу взяли. И тут этот богатырь возьми, да и урони бумажку в 10 долларов. Маргарита Михайловна хотела ему эту бумажку подать, а рука у нее раз, сомкнулась ну просто Государственный конфуз. Студенту говорят, простите нас, пожалуйста, но плакали на совсем ваши денежки. А спортсмен упорный оказался, принципиальный. Вцепился Маргарите Михайловне в руку и давай отнимать. Целый час трудился, а потом отчаялся и уехал совершенно обессиленный. А выступать не стал, не захотел позориться. Думает, если у них тетеньки такие, то чего же о мужчинах говорить? Профессор Сомов ее спрашивает. «Маргарита Михайловна, а что у вас с рукой-то?» «А я сама даже не знаю. Я в семье младше у меня четыре старших брата, все борцы, и все вечно хотели из моей копилки деньги украсть. Копилку разобьют, а я в деньги вцеплюсь и не отдаю. Вот так как-то натренировалась». «Внимо мы», — на лекции профессор Щукин скромно сказал. «У меня еще одна гениальная теория». Только тем, кто еще помнит физику, чур не смеяться. С единицами измерения все будет очень гуманитарно. Короче, мне кажется, что люди выбирают друг друга по степени энергии. Например, мужчина в 20 лет говорит себе. Вот сознательно, разумеется. Мне нужна жена с запасом жизненных сил где-то в несколько тысяч джоулей. Ежедневной выдачей энергии не больше... Стольких-то джоулей и пиковым напряжением не больше 100 ампер. А то меня разнесет, потому что у меня предохранитель на 110. А девушка говорит, мне нужен молодой человек. Жизненные энергии где-то в таких-то и таких-то пределах. Я буду выдавать ему разово по 200 ампер, а он будет меня тормозить хотя бы на 150. А то меня разнесет. Или у него мало ампер своих, я буду его амперить. Каждому возрасту соответствует своя энергия. Человек может подзаряжаться. У каждого своя скорость зарядки. Сон, еда, прогулка и так далее. Оставаться в разряженном состоянии долго нельзя. Это как пытаться заставить телефон работать на одном проценте энергии. Поэтому, если вы устали, нельзя, например, втыкать в телефон. Это будет убийство батареи, сами знаете. Надо пройтись. Единицы получения энергии, внимания, я называю их «внимомы». Внимание может быть как положительным, так и отрицательным. То есть, если вы получили пятерку, вы заслужили, допустим, 10 джоулей похвалы. А если уронили в суп мамин телефон, то 10 джоулей воплей. Но это те же джоули. Мозгу без разницы, откуда они взялись. Если человек не получает положительного внимания, то начинает зарабатывать отрицательное. Оно разрушительно, но человек все равно будет его получать. если ощутить себя обделенным. Если вы не обращаете внимание на Васю добром, Вася нахлобучит вам на голову мусорный пакет и свое внимание все-таки получит. Мы с трудом привыкаем к изменению энергетического фона другого человека. То есть, если мы всегда получали от него по 100 единиц энергии, а стали вдруг получать по 50, это будет дискомфорт сильный. Ну, как если бы вам понизили зарплату в 4 раза, забыв предупредить. Если человек стал выдавать вдруг по 300 единиц, то ж тревожно. Наше раздражение на детей связано с тем, что взрослый не может выдавать тоже пиковое напряжение. Например, ребенок внезапно завяжет, а для взрослого это стресс. Потому что, чтобы погасить его ампера, взрослому нужно столько же энергии выделить, а он не может. У ребенка 500 ампера, а у его мамы максимум 200. И у мамы сносит крышу. Надо всегда помнить, что крик — это агрессия. «Никогда нельзя его применять. Ищите любые другие методы противодействия. Раздражение, гнев — это срабатывает сбросовый предохранитель. Но если постоянно пользоваться этим предохранителем, то будет как со старым выключателем, по которому ногами бьют, чтобы лампочка загорелась. А она почему-то все не горит и не горит. Лучше все-таки не бить, а подумать, что с ним случилось». Самый главный секрет. Профессор Сомов принимал экзамен. Скажите три раза блок-блок-блок. Блок-блок-блок, повторяет студентка. Зачетку четыре. Следующий. Скажите три раза блок-блок-блок. Блок-блок-блок. Два на пересдачу. Следующий. «Скажите три раза Блок, Блок, Блок». «Александр Александрович Блок, Александр Александрович Блок, Александр Александрович Блок». «Зачетком пять». После экзамена к Сомову Щукин подходит и спрашивает шепотом. «Как ты это делаешь? За десять минут весь поток разогнал. Я тоже что хочу». Профессор Сомов усмехается. «В будущем учителя русского языка и литературы должно быть что?» «Самое главное!» «Он должен хоть что-то знать?» э -э «Строгость?» э -э «Педагогическое мастерство?» «Острая железная указка? Переделанные шпаги?» Пытается угадать Щукин. «Нет, это все вторично. В нем должно быть благоговение!» Только оно одно и передается ученикам. Все остальное они забудут. А очень трудно произнести «блок-блок-блок» с благоговением. Но кто справляется, тому сразу пять. Выбор факультета. «О!» — сказал профессор Щукин на лекции. «Я, кажется, придумал простой тест, как выбирать гуманитарный факультет. Ситуация такая». В разбили большое блюдо. Подходит разгневанная буфетчица. Реакция типичного филолога. «Ах, я такой растяп, но ведь это такие мелочи! Кто-нибудь уберет, а я буду занимать его разговорами!» Реакция психолога. «Давайте поговорим не о блюде, а о ваших чувствах. Что вы чувствуете по этому поводу?» Реакция искусствоведа. «Интересные получились осколочки. Ой, не выбрасывайте, можно сделать мозаику». Реакция историка. «А вот мне по этому поводу вспоминается интересный случай. Однажды, во время своей поездки в Европу, царь Петр, реакция философа или религиоведа, надо увидеть в этом что-то хорошее. Например, на этом месте мог сидеть ребенок, а блюдо могло упасть ему на голову». Или кто-нибудь мог порезаться, а так отделались одним жалким людям. Юриста. «А это не я. Вы не докажете. У вас не ведется видеофиксация». Заветное желание доцента Воздвиженского. Доцент Воздвиженский разделся до пояса, надел боксерские перчатки, стал прыгать перед зеркалом и кричать. «Хочу быть простым, элементарным, счастливым». «Хочу быть сам себе понятным. Не хочу сомневаться. Хочу видеть вещи только с одной стороны. Влюбляться хочу, как простой водопроводчик. А не чтобы непременно видеть какой-то там поэтический идеал. Хочу быть простым. а Амебным хочу стать. Не желаю быть гнилой интеллигенцией. Надоело». Профессор Щукин смотрел на Воздвиженского, смотрел и говорит. «А ты бегать не пробовал? Начинай бегать. Пока ты бегаешь, ты счастлив и прост». Все у тебя в жизни понятно, но выход на счастье где-то после десятого километра только, так что имей в виду. крокозябр Воздвиженский Профессор Щукин любил всех дразнить, и вот он подкрадется к Воздвиженскому, хлопнет его по спине, так что у того в груди загудит, и громко крикнет ему на ухо. «Воздвиженский, ты кракозябр!» Воздвиженский напряженно улыбнется, будто понял шутку, а сам отбежит, спрячется за фикус у деканата и страдает. Почему он сказал это мне? Почему именно мне? Почему крокозябр? Что он хотел этим выразить? Чего добиться? Какую тайную мысль преследовал? Приветливая улыбка. Уже два месяца я учусь здороваться с людьми. Радостно сказал доцент Воздвиженский. «Я интроверт. Раньше мне это было дико сложно. Здороваешься, сам с ужасом думаешь. А ну, как он сейчас со мной будет разговаривать?» «Вот он сейчас рот откроет и заговорит. Лучше сделай вид, что мимо иду и сильно задумался. А сейчас здороваюсь, мне это нравится. Правда, все равно немножко опасаюсь, что будут разговаривать. Погода там, вопрос про как дела...» «Ненавижу это тошнотворство, но уже научился приветливо улыбаться. Единение чувствуешь, радость, словно движешься в правильном направлении. Правду говорю, честное слово». «А вы, кстати, с нами сегодня не поздоровались?» Сказала аспирантка Лена. Воздвиженский покраснел. «Ой, да. Здрасте». Ночевка у друга. Однажды Воздвиженский поссорился с женой и пришел ночевать к профессору Щукину. У Щукина в пустой квартире был матрас из Икеа, стол и два ящика стула. И какой-то дремучий ноутбук. И больше ничего. «Свари мне пельмени», — попросил Воздвиженский. «Я не умею варить пельмени», — сказал Щукин. «Но могу написать книгу, как варят пельмени». «А яичницу?» «Я могу написать работу, как делают яичницу». Видишь ли, существуют самые разные виды яичниц. Тортилья, норвежский омлет, пашот, арсини, шакшука. Это будет хорошая книга, поверь. Но Воздвиженский хотел просто есть. «А устроить свой быт ты можешь?» — спросил он, укладывая спать на выложенных в ряд томиках ПСС Чехова. «Нет, но я могу написать книгу, как устраивать быт», — воодушевился Щукин. «А влюбиться?» «Ты не понимаешь. Я могу написать книгу, как влюбляются. Это гораздо интереснее», — сказал Щукин. Он потушил свет и заснул. «И, возможно, ему снилось, что он спит и пишет книгу про сон?»